Глава тридцать пятая Город скользнул еще ниже. Твердь под нами сотрясалась. «Уэйт!» — крикнул я. «Налаживай соединение терминала! Быстро! Нам нужно взять на себя управление городом, иначе мы все погибнем! Выполняю!» Он извлек планшет из мешка и махнул по его экрану. «Что-то не так!» — проговорил он. «Я не могу восстановить соединение!» Люкс тонал, всё больше и больше выскальзывая из-под власти Крылаты. Надо, чтобы соединилось, сказал я. Не работает. Я перевёл взгляд с экрана на Изнуриша. Тогда нам придётся остановить его. Я встал и перемахнул через оградку, а затем побежал к двум эпикам. Изнуриш, кричал я ему ещё не добежав. Стойте! Я знал, что он меня слышит, но он не оборачивался. Ашер. Вот он наконец глянул через плечо и взгляд его метал молнии. Я не намерен останавливаться, сказал он. Она заслужила смерть. Все они её заслужили. Во мне они видят только покорную собачку, а я могу покончить с ними всеми. Я чувствовал, как люкс под нами падает всё быстрее. Если вы доведёте это до конца, вы тоже погибнете, сказал я. Мы все погибнем. тысячи людей. Жёсткость его взгляда подсказывала мне, что ему всё равно. Прошу вас, Ашер. Он оторвал взгляд от меня и посмотрел на Крылато. Нет никакой разницы, погибнем мы или нет, ответил он. Если я её отпущу, мы всё равно покойники. Мы все мертвы. Так в чём же тогда смысл? Вы же убьёте всех. закричал я, не добежав до него ещё нескольких шагов. И уничтожите всё под нами. Хватит с меня их власти. И вот тут-то я до него добежал и ударил его в лицо. Солидным оно и не было, потому шлёпнулся на землю почти мгновенно. Как только его воздействие на крылату прекратилось, на меня нахлынула сила тяготения. Я почувствовал, как замедлилось падение Люкса. Меня вдавило в землю будто в лифте, который останавливается после скоростного спуска. Тогда крылата поднялась с земли. Наблюдая за ней, я понимал, что она может сломать мне шею одним щелчком пальцев, но на меня она не смотрела. Взор её остановился на изнурише, который стоя на четвереньках, пытался подняться на ноги. Не успел он подавить крылату вновь, Как она подпрыгнула и пролетела шагов 100 по воздуху, после чего вновь рухнула на землю. Она по-прежнему была слаба. Я ощущал это подрожи Люкса у меня под ногами. Тот проваливался и вновь поднимался прерывисто и нестойко. Эпик в отдалении подпрыгнула опять и на сей раз пролетела чуть дальше, чем раньше. Нам нужно за ней, позвал я остальных воздаятелей. Пейдж, Уэйд и Хёршелл подошли к нам с изнуришем. «Вы ничего уже не сделаете!» пробормотал изнуриш, потирая себе подбородок. «Вы все сгинете! Мы все сгинем! Все, за что вы тут сражались и чего добились, сведется к ничто! Вы же сами это понимаете, правда?» «Он прав», — сказал Уэйд, провожая взглядом крылату, вдали хромавшую прочь громадными скачками. «Мы упустили свой шанс». Нет, ответил я, качая головой. Мы не дадим ей уйти. Она слаба, и я бы решил, что все оставшиеся силы пускает сейчас на то, чтобы удержать люкс в воздухе. Это для нас лучшая возможность. У тебя опять Гаулвистон в голове, спросил Хёршел. И ты думаешь кулаками, а не мозгами? Если бы я думал кулаками, то не стал бы останавливать изнуриша, сказал я. Я бы подошёл прямо к этой белой демонице, и пустил бы пулю ей прямо в мозг. Не успел Хёршел это оспорить, как я повернулся к Вейду. Ты можешь заново установить соединение с энергосистемой? Ага, ответил тот. Сейчас прикину, как. Я кивнул. Сделай как можно быстрее, а затем будь готов взять на себя управление городом. Я пошёл за Крылатой, и на сей раз я её убью. Хёршел фыркнул. И как же к блескучим чертям ты намерен это сделать? Я вытащил волну удар, которым проделал воронку в цокольном этаже. Возможно, пули она и способна останавливать, но не сможет остановить звуковую волну. Если этой штукой можно дробить бетон, уж Костя она сумеет переломать. Я повернулся к Пейдж. Мне нужна будет твоя помощь, чтобы её найти. Ты знаешь, где она живёт? Пейдж искоса глянула на меня. Знаю, но внутрь проникнуть будет нелегко. Легко никогда не бывает. Но я смогу. Я сумею провести внутрь на собою их, добавила она. Наверное. Она показала на восток. Её участок мелях в двух в ту сторону. Он, ну, в общем, сам увидишь. Я повернулся к Вейду и Хёршелу. Вы вдвоём остаётесь с изнуришем, Хёршел огляделся. А где этот маленький хорёк? Блистать, произнёс Вейд, развернувшись, озирая горизонт. Он Он показал на убегавшую фигурку. Хёршел вздохнул. Пошли, давай его догоним. А вы двое? Он повернулся к нам с Пейдж, и голос у него звучал вполне серьёзно. Смотрите, не умрите там. Постараемся изо всех сил, ответил я. Мы с Пейдж схватили два гравитационных байка, которые поставили за теперь разрушенным домом. Садясь на свой, Пейдж мне кивнула. Эй, «У нас получится!» В тот миг, стоя в небе на высоте многих миль и готовый броситься в погоню за одним из самых опасных эпиков, кого я когда-либо знал, я поймал себя на том, что меня переполнило уверенностью. Мы завели мотоциклы, и Пейдж выехала первой из пустынного жилого района. Через две мили мы подъехали к участку Крылаты. Какого я себе и вообразить не мог! то был небольшой квартал из дюжины громаднейших белых зданий, у многих крышами служили купола, имелись сотни окон и белые каменные колонны, и всё это висело в воздухе, но они не просто парили над люксом. Ни одно не было связано с люксом вообще никак. Вся их грость висела в стороне над бездной, быть может, в сотне футов от самого люкса, паря на уровне земли. Если уровень земли можно обозначить применительно к месту, которое само висит в нескольких милях над землёй. Откуда они все взялись? окликнул я Пейча, глядя на массивные здания. Это Капитолий штатов, ответила она. Крылатый их коллекционировала до того, как объединилась с жизнесилом. Перед тем, как образовался Люкс, она летала повсюду на своей грозди воздушных капитолиев. Они-то и подали жизнесилу. Мысли о том, чтобы создать люкс, я присмотрелся к далёким белым зданиям. Сначала отправимся в Арканзас, продолжала она, показывая на одно здание подальше. В Арканзас, все их зовут прежними именами штатов. Пейдж показал ещё на одно здание. Но вон то, конечно, её личная резиденция. Я обозрел последнее здание. Дом Крылаты. И тот, что с его узнал. Она действительно живёт в белом доме? Подъезжая ближе, я видел, что белые каменные блоки образуют нечто вроде рыхлой дорожки, но ни один камень не касался соседних. Парящие каменные дорожки изгибались и клонились причудливыми сплетающимися узорами, иногда спиралью уходили к тому или иному зданию внизу. Но ни один камень не складывался в мостик, который вёл бы к белому дому, дойти до которого было невозможно. На первый взгляд было непонятно, не для виду ли все эти белые ступени, поскольку самой крылати очевидно лестницы не требовались. Мы подъехали к самому краю люкса и оставили мотоциклы у дерева. "Зачем эти парящие камни?" спросил я, слезая с седла. Это вроде игры, которую Крылата сделала для людей. Сама сидит в Белом доме и смотрит, как люди пытаются перейти по каменным мостам и лишь падают и разбиваются насмерть. Зачем же им туда ходить? Капитолии она набила сокровищами, и люди рискуют жизнями, чтобы их себе раздобыть. Что-то не очень эта забавная игра. А она считает, что очень, — ответила Пейдж. «Как же мы туда переберёмся?» Так же, как и все прочие, только не упадём. А ты уже ходила по этим мостам? спросил я. Пейдж смотрела прямо перед собой, по всем до единому дважды. Она посмотрела на меня в последний раз. Готов? Она не отрывала взгляда от камней перед нами. У нас получится, сказал я. И вместе мы шагнули на первый камень.